Антон выслушал девушку, дал телефон частной клинике, сказал, что платить не надо, у него там связи. Через два месяца Ирку выписали и перевели в другую школу. Все наладилось. Антону Света просто сказала, что сделает все, что он попросит, в любое время и в любом месте. Тот посмотрел оценивающе и кивнул согласно. Он не часто к ней обращался и, в общем-то, по мелочи сообщать ему некоторые новости до того, как они пойдут в эфир, а также то, что поступает из Москвы. Света к тому времени ушла из своей фирмы, уж очень директор ей надоел, и устроилась на телевидение. На следующий день после трагедии в Голден-Холле Антон Ребров созвал экстренное заседание городской нефтяной компании. Увидев, что он занял место Крутицкого во главе стола, учредители переглянулись, но до поры промолчали. Они не хотели пока решать между собой главный вопрос, кто займет место покойника, поскольку не выяснили еще действительно расклад сил и позволили Антону посидеть на этом месте, пусть мальчик потешит самолюбие. Все вы знаете, по какому печальному поводу я пригласил вас в этот кабинет. Вадим Георгиевич трагически погиб, и мы сегодня должны оценить сложившуюся ситуацию» наметить первоочередные шаги, которые следует предпринять, чтобы наша компания не утратила своих позиций в топливном бизнесе города. Участники совещания, тертые, опытные люди, много повидавшие на своем веку, без особого интереса слушали речь Антона. Говорит парень, общие слова сотрясает воздух. Гораздо больше их интересовал расклад сил в правлении фирмы после смерти Крутицкого поэтому они с опаской поглядывали друг на друга, пытаясь оценить, спелся ли кто-нибудь из них втихую, чтобы захватить власть и потеснить остальных компаньонов. Возникли ли в правлении какие-либо сепаратные группировки? Антон, между тем, продолжал, «Мне кажутся особенно важными два момента. Мы не знаем, кто убил Крутицкого, но наиболее вероятно, что за этим убийством стоят наши основные конкуренты». Кому еще может быть настолько выгодна его смерть? Теперь в сложившейся ситуации они будут считать, что приобрели временное преимущество, обезглавив нашу фирму. Антон не заметил или сделал вид, что не заметил, насколько буквально он употребил слово «обезглавив», но сидевший справа от него Теймурас Аполлоныч Нодия невольно поморщился и постараются вытеснить нас с рынка. Значит, мы должны, во-первых, полностью сохранить под контролем ситуацию в нашей компании, не растерять силы в борьбе за власть. Антон жестким внимательным взглядом окинул сидящих за столом. И, во-вторых, нанести ответный удар именно сейчас, когда они этого совершенно не ожидают. Люди за столом зашевелились, слова Антона явно произвели на них надлежащее впечатление. Разумеется, они и без Антуна подозревали, что за убийством Крутицкого стоит их главный конкурент на топливном рынке города, компания петроил Но предложение нанести конкурентам ответный удар никто не сказал вслух, что имеется в виду. Но это и так было для всех очевидно, показалось компаньоном неожиданным, опасным, однако явившим решительного и жесткого руководителя. От молодого Антона, которого считали всего лишь шестеркой Крутицкого, мальчиком на побегушках такого не ждали. А Антон тем временем продолжал. Я взял на себя смелость подготовить этот ответный удар. Нашел квалифицированного исполнителя и провел с ним предварительные переговоры.